Черное молоко от белого козла. Только раскрыли рты, у цепи не отчез, чтобы поведать о своих сомнениях и печалих. А веселый гость небрежно махнул рукой. Знаю, стоят на конюшне у вас три вороных жеребца. Знаю и откуда они появились. Хаб перепута хитро подмигнул товарищем. Отдайте их мне, а я А тыщу истинного перевертня и покараю по нашим воровским законам и уду, сотворю каюк паганому. Считай твои вороны, кивнул маровой отцепинь. За каюк перевертню и не то отдадим, согласился отчос. Как искать и карать его, думаешь? А не ваша забота, гаркнул хап перепута и кивнул карлику. А ну, золотник мой чумазый, принимайся за дело. Только он вымолвил это, как маленький урод снова захихикал, стал подергиваться и что-то лопотать. Всякое повидали на своем веку, моровой отцепень и Васька очес. А тут не по себе им стало. Чего этот недомерок тарандычит? Чего нам ружи корчит? заговорили одновременно атаманы. Этот золотник Чемазей у самого персийского царя служил, пояснил Хаб перепута. Его басурманский владыка в золоченой клетке держал, иногда заставлял гостей своих потешать, а иногда судьбу предсказывать. Если царь хотел о будущем врага своего дознаться, то сама лично кормил карлика человечиной, насадит на кинжал куски мяса. И в огонь поджарит и в клетку сует, а чумазой прямо с коленка раскаленного сдерает зубами угощение, глотает, да при этом верещит от ожога вы боли. Затем для чародейства и гадания приносят слуги царя черное молоко от белого козла, подают его карлику в серебряные лахани, покрытой шелковой трепицей. Ибо нельзя ни христианину, ни пасурманину смотреть на черное молоко. Один я научился это делать. Хоть и в их мелю был моровой оцепенев аська очес, а смекнули, брешет хаб перепута. Давно известно, ему соврать и посмеяться все равно, что глазом моргнуть. Нет для него лучше забавы, а брехать сатана перекатной умеет красиво. Даже те, кто знает, что он врёт, заслушиваются. К тому же, хоть весел и улыбчив хаб перепута, а за недоверчивое слово может истеньём огрыть. Переглянулись его ципеня чёс и руками развели. Людоедство совершать не дозволяем. И без того в досталь грехов, и чёрного молока от белого козла не знаем, где достать. Может, твой убогенький пролицатели без этого перевертиня определит? Покачал головой Хаб перепута. Людоедство я и сам не потакаю, а вот без черного молока не обойтись. Да я и без вашей помощи его сыщу, если еще один уговор выполните. Вдобавок к трем вороным. Какой уговор? насторожился маровое оцепень. Для вас не маятный и не тяжкий, как всегда с улыбкой ответил хаб Перепута. Ежели я узнаюсь, кто перевертень и покараю его, отдаёте мне на 3 дня свои дороги: Переславскую до да великую Владимирскую. покуражусь, потешусь на них, а потом курал камни отправлюсь. Согласились о цепенеочёс. 3 дня, не 3 года. Пусть пошалит волю сатана развёсёлая. Не успели по рукам ударить атаманы, как люди хап перепуты принесли в избу серебряную лахань под чёрным шёлком. никому не глядеть. предостерёк, залётный гость. Подмигнул он своему карлику и приказал: "Ещё облыжника, пса паганова, перевертяня Иуду. Как и где раздобыл в воруй в городке чёрное молоко от белого козла, их приятель ни час ни оцепень допытываться не стали. Теперь они с любопытством наблюдали за карликом. Верия и неверия в происходящее. А у боги тем временем сбросил с лохани шелковую трепицу и склонился над ней, пошептал что-то неразборчивое, скривил свою синюю рожу, да и затряс совсем телом. Потом опрокинулся на вниз и стал выть, сколить ногами, руками и головой по полу стучать. Э, да вон у тебя припадочный! Разочарованно протянул Васька очёс. Усмехнулся Хап перепутно. Есть маленько. Язык не туда у него вертится, сам дёргается, зато глаголит истину. Ну и что он поведал? Поинтересовался Оцепень. А то, что поскуда облыжное чеглок. Раньше вас прибыл ворой городок, откопал ножи и велел своему мастеру Клинок, панкрат, ребка, почернить. Ясное дело, чиглок сеял раздоры на ночных дорогах, резал наших братьев и присваивал их добычу. Искать будем погонь, рявкнул Васька Чес. Ответит он по нашим законам, поддержал Оцепень. От чего искать? Калис сидит он неподалеку. В своей потайной избе в лесах за рекой лоб и вино который день подряд попивает, а вино то горькое, ни душу, ни тело не радует. Так поскачем туда и упокоим и уду, предложил Оцепень, покачал головой Хад перепута. Оставайтесь на месте, братья Таманы. Золотник мой чума, заис сам к перевертенью покатит, да покарает его по нашим законам. Переклянулись, осыпи не очес. Как у боги недомерок справиться со здоровилой чеглоком? Но спорить не стали. Осиний карлик тем временем перестал дергаться, скочил на ноги, скорчил напоследок ружье туманом и вон из воровской избы.